Она стоит около большого пруда Под навесом, в тени, низенький столик и стулья Здесь расположилась большая семья Отец, мать, сыновья и дочки В семьях древнего Египта царили мир и спокойствие Родители очень нежно относились к своим детям Это заметно! Отец ласково гладит по головке Младшую дочку Все друг другу улыбаются И угощаются На столе чего только нет Гранаты, виноград, пирожки Листья салата, огурцы В больших мисках мясо в соусе Рядом кувшины В них вода, подслащенная медом И виноградный сок Пища древних египтян была очень разнообразна Молоко и мясо, птица и рыба, фрукты и овощи, пироги и мед Правда, такое обилие было только на столах зажиточных египтян А у всех остальных? Еда была гораздо проще Хлеб, каша, сушеная рыба, овощи Из овощей особым почетом пользовались салат латук, лук и, конечно, чеснок в древнем Египте знали, что чеснок очень полезен И относились к нему с большим уважением Ой, дядя Кузя к столу подошел Кусь Он такой смешной Идет важно перевалочку Откуда он взялся? Наверное, с птичьего двора сбежал Сейчас его обратно прогонят не думаю. Это любимец всей семьи. Гуси жили во многих древнеегипетских домах. Эти умные птицы легко поддаются дрессировке и слушаются своих хозяев. Гуси все рады. Кормят его, гладят. Дядя Кузя, а кошки и собаки у древних египтян были? Были. Собаки верно служили хозяеву. Вместе с ними отправлялись на охоту Охраняли дом Кошка тоже была хорошей помощницей Считают, что именно в этих краях Кошки впервые поселились в доме человека И начали ловить мышей Мыши были здесь настоящей напастью Жители древнего Египта Собирали прекрасные урожаи пшеницы Но запасы зерна Нужно было уберечь от целых полчищ прожорливых мышей И тогда люди решили приручить кошек Кошки отлично справились с этим непростым заданием За это они пользовались в Древнем Египте Почетом и уважением Некоторые счастливицы проживали в храмах Ну а остальные мурки Жили в обыкновенных домах И были любимицами взрослых и детей Кошка мурлыкала у кого-нибудь на коленях Пока всю семью развлекал своими ужимками и прыжками Еще один домашний питомец Павиан Павиан? А это что за зверь? Сейчас поймешь Ручной павиан как раз бежит сюда по дорожке Это же обезьяна с длинным хвостом Ее тело покрыто пушистой сероватой шерстью А на морде шерсти нет У павиана длинный нос и маленькие глазки Он и правда совсем ручной и очень забавный Он так смешно приседает и кланяется И протягивает хозяйке какие-то красные ягоды Ручной павиан принес финики которые нарвал в саду. Финики? Сушеные финики я люблю. Они сладкие. Их едят и сушеными, и свежими. Финики растут высоко на финиковой пальме. А собирать эти вкусные плоды египтяне приучили обезьян. Здорово придумали! Дядя Кузя, а можно посмотреть на эти пальмы с финиками? Заодно и по саду прогуляемся. Что ж, пойдем.